Страница 390. Глава 24. Цивилизации Востока. Религиозно-культурной традиции и современность На протяжении тысячелетий религия, санкционированная ею традиция и складывавшаяся на этой основе культуры не только формировали групповой опыт поколений и стабильную систему общепризнанных нормативных ценностей, но также являли собой фундамент духовного развития общества, квинтэссенцию цивилизации. Закономерность такого рода универсальна. Она касается и религиозного комплекса, с находившимися под его воздействием первобытными коллективами, и ранних религиозных систем, автономно или полуавтономно формировавшихся в тех или иных странах мира, и великих мировых религий, и приравниваемых к ним идеологических доктрин типа конфуцианства. Далеко не случайно, как о том уже упоминалось, специалисты обычно рассматривают те или иные цивилизации, Именно сквозь призму соответствующих религий, которые во многом задавали тон, а то и определяли конкретный облик того или иного общества, его идейные и институциональные основы. Конечно, первой развития общества религия никогда не была. Базисом всегда были производственные отношения. И лучше всего это видно, при сопоставлении Востока и Запада, а точнее, западноевропейского античного и неевропейского, условно его называют азиатским, путей развития. Принципиальная разница между тем и другим с момента так называемой архаической революции в античной Греции 8-6 века до нашей эры сводится к тому, что только в античной Греции прежде слабо развитые и во многом ограниченные частно-собственнические отношения, стали господствующими и структурообразующими. Следствием такого рода социальной мутации, единственной и неповторимой, было возникновение тех политических форм, полис, демократия, республика, правовых гарантий, частное право, Неприкосновенность и правовая защита частной собственности, права гражданина и тому подобное, и особенности социального статуса, вычленение индивида из группы, воспевание сильных чувств мятежной личности, достоинства свободного человека и другие которые стали служить надежной защитой для дальнейшего развития и процветания частно-собственнических отношений, и которые в их совокупности обычно именуют гражданским обществом. Страница 391. Вне античной Европы, в том числе и в цивилизациях Востока, подобного гражданского общества не существовало как никогда не было там и безраздельного господства частной собственности. Альтернативой этому на Востоке были всесилие государства и невычленность индивида из коллектива, что вызвало к жизни совершенно иные политические, правовые и социальные нормы. На страже этих норм и связаны с их незыблемостью системы, на страже консервативной стабильности общества как раз и стояли веками выработанные идеи и соответствовавшие им институты, опиравшиеся на традицию и, в конечном счете, освещавшиеся религией. Механизм в этом смысле был одинаковым и в Европе, и на Востоке. Религия освещала незыблемость сложившейся нормы. Но впечатляюще разными были сами нормы. Поэтому-то так и не похоже, на антично-христианскую европейскую цивилизацию, с ее ведшим капитализму динамичным, частно-собственническим путем развития остальные мировые цивилизации, прежде всего восточные, будь то арабо-исламская, индо-буддийская и китайско-конфуцианская. При всем их несходстве между собой Все они вместе взятые разительно отличаются от европейской. И если в фундаменте различий лежат разные производственные отношения, то внешне, как по форме, так и по существу, эта разница предстает в виде очень неодинаковых религиозно-культурных традиций и социально-политических институтов. Традиции институты во всех неевропейских цивилизациях были целеустремленно направлены на то, чтобы не допустить таких новшеств, которые могли бы подорвать силу централизованной власти и свято хранимую устойчивость веками складывавшихся социальных отношений. А за институтами и традициями, за всей системой господствующих норм и духовных ценностей стояла религия с ее высшим и беспрекословным ультима ратио. Конечно, охранительная социально-политическая функция была свойственна практически всем религиям, в том числе и христианству. Страница 392. Но если в частно-собственнической и свободомыслящей Европе религия при всей характерной для нее силе инерции и даже воинственности, святая инквизиция, не могла заметно помешать динамике поступательного развития, а с момента генезиса капитализма, в определенной степени в форме протестантизма, даже содействовала ей, то на Востоке было иначе. Здесь сама структура формировала генеральную установку, ориентацию на консервативную стабильность. И хотя в разных восточных цивилизациях Такого рода установка реализовывалась различным образом. Суть ее везде была одинакова. Пожалуй, лучше других ее выразил знаменитый министр-реформатор древнекитайского царства Цинь, легист Шан Ян, тот самый, кто заложил основы двухтысячелетней китайской империи. «Слабый народ – сильное государство». Смысл этого афоризма в том, что нарочито ослабленный народ, включая тех, кто претендовал на авторитет и влияние в обществе, то есть аристократов и усиливавшихся частных собственников, лучше гарантии силы и стабильности существующего строя. А формы ослабления могли быть разными. Например, в Индии с этим делом успешно справлялась система общин и каст выступавшие в качестве альтернативы достаточно слабой государственной власти. Итак, установка ориентации всех трех великих цивилизаций Востока принципиально отличалась от европейской, с ее ставкой на удачливого и сильного индивида, на общество как сумму независимых граждан, даже если при этом существуют рабы и зависимые, Тем, что не общество своевольных граждан-индивидов должно навязывать свою волю существующей системе, а наоборот, система должна, безусловно, господствовать над людьми. Что же касается религии, религиозной традиции и формируемых стереотипов культуры, поведения, речи, взаимоотношений и тому подобное, то они в рамках каждой из цивилизаций были призваны конкретизировать заданную установку и соответствующим образом ориентировать общество, используя для этого веками складывавшиеся, либо навязанные извне, общепризнанные в данном регионе ценности, культы, обряды, мифы, нормативы быта и многое другое, вплоть до, исторически сложившихся форм восприятия, характера, ментальной культуры. Именно этой конкретикой цивилизации Востока отличались одна от другой, причем весьма заметно. Страница 393. Обратим внимание на характерные черты и признаки каждой из них и попробуем их сопоставить.